Последней автоматной очередью достали его. Видя, что лейтенант убит, а двое остальных бойцов, как упали на землю, так ни разу не подняли головы, эти двое вышли из ямы и пять, шли по тропе, пока через десять шагов не углубились в лес. И только потом, убедившись, что преступники ушли в лес, бойцы истребительного батальона подошли к своему убитому командиру. Мы уже подходили к дому. Корзину несла тетушка. Дядя спросил я. Я одного никак не пойму. Почему он их сразу не окликнул, отдал дал ему идти? Я вспомнил, как отчетливо были видны на гребне горки эти два человека, и как трудно было им сражаться с лейтенантом, если бы он залег у молельного ореха. — Думаю, что из-за тебя, — ответил дядя.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 Решил во что бы то ни стало разоблачить кунту и заставить его вернуть табак до того, как этим займутся следственные органы. Дядя Кизым за себя не боялся. Каждый дурак поймет, что ему незачем было воровать этот паршивый тюг с этим паршивым табаком, который разве что чуть получше ольховых листьев. Но эти умники... Так вот, эти самые умники из управления вполне могут засадить человека ни за что, ни про что. Не говоря о простой человеческой жалости, которую дядя Кизым испытывал к этому бедняге, они, эти районные умники, не понимали, что если они арестуют кунту, некого будет представить к этим чесоточным козам, умникам в чесучовых кителях. От этого зарплата не убавится и не прибавится. А может и прибавится, кто его знает. Может, у них тоже план, который надо выполнять и перевыполнять. Нет, — решил дядя Кизым. Как хотите, обходитесь, но нашего кунту я вам не дам. Так думал дядя Кизым, подходя к дому пастуха. Высокий и легкий, он шел, стараясь не задевать ногами мокрой травы, тяжело набрякшей над тропинкой. Он еще не знал, что будет говорить и как заставит кунту вернуть табак, но пока дело не дошло до правления колхоза, надо вернуть табак. Он знал, что вернуть табак надо, и потому он найдет способ его вернуть. Вчера он с ним говорил по-хорошему, потом пригрозил ему, но кунта уперся и твердил одно и то же, мол, не брал, а если кто видел, пусть докажет. Он нарочно повторял одно и то же, потому что чувствовал, Дай он волю своему языку, и дядя Кизым его запутает и перехитрит. Над глупыми и смешными чудачествами Кунты дядя Кюзым любил посмеяться за хорошим застольем. Иногда трудно было определить, где фантазия дяди Кизыма, а где истинная правда. Во всяком случае, Кунта давал столько пищи для фантазии, что разобраться, где правда, а где выдумка, было совершенно невозможно. Так дядя Кизым утверждал, что однажды, когда он уезжал в город и спросил у кунты, не надо ли ему чего-нибудь привезти, тот попросил дядю Кизыма привезти ему его, кунты, фотокарточку. Ну разве такое можно придумать? Одним из любимых рассказов дяди Кизыма был рассказ о том, как кунт, работая тогда почтарем, заблудился во время зимней метели в двух шагах от собственного дома. По словам дяди Кизыма, Он набрел на его сарай, где он хранил чалу, то есть кукурузную солому, зарылся в ней и пережидал метель чуть ли не сутки. Когда на следующее утро дядя Кизым пришел взять несколько снопов чала для скота, он очень удивился, увидев кунту, зарывшегося в сухие кукурузные стебли. Еще больше удивился кунта, увидев дядю Кизыма. — Ты что здесь делаешь? — спросил дядя Кизым у кунты. — А ты что, тоже заблудился? — ответил кунта вопросом на вопрос. «Какой черт! Я заблудился!» — отвечал ему дядя Кизым. «Я в собственном сарае!» Таких историй из жизни конты дядя Кизым знал множество. А вот еще одна грустно-комическая история, которую мы узнали помимо дяди Кизыма. В годовщину десятилетия советской власти в Абхазии многие участники гражданской войны были награждены грамотами орденами.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 из-под ладони смотрела на него, словно стараясь разглядеть, кто там идет. Она не прикрикнула на собаку, не сделала хотя бы символической попытки отогнать ее, как это испокон веку положено хозяйке. Дядя Кизым понял, что Кунта успел ей рассказать о вчерашней стычке. Но все-таки жена Кунты не хотела откровенно ссориться с дядей Кизымом,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 отвечала жена кунты, стоя с другой стороны костра и помешивая деревянной лопаточкой завар для бомалыги в чугунке, висевшем над огнем. Не обращая внимания на враждебную молчаливость хозяйки, дядя Кизыма глядел кухню. В углу была навалена горка из кукурузных початков, еще не очищенных от кожуры. Рядом с этой горкой стояла большая корзина с фасолью в стручках. Возле нее стоял мешочек с кукурузным зерном. Кухня была вся захламлена вылущенными кукурузными кочерышками пустотелыми стручками фасоль У изголовья открытого очага стоял мокрый и грязный теленок, покачиваясь, ищурясь от дыма. Может, спрятал на чердаке, подумал дядя Кизым, оглядывая кухню. Больше вроде негде. В единственной комнатке, примыкавшей к кухне, он спрятать ничего не мог, потому что там все было открыто, и кроме двух кроватей и сундука ничего не стояло. Или на чердаке, или где-нибудь в лесу, в малодоступном месте, — подумал дядя Кизым. Но где? Задуманно раздался звук колокольцев, суетливый шум пригнанных коз. — Куда ты? — Куда ты, чтоб тебя заготовка? — послышался голос кунты, кричавшего на козу. — Эй, теленка не вижу! — крикнул он жене, не меняя интонации в голосе. — Чтоб глаза твои повылазили, опять сбежал коровам. — Здесь он! ждет твоих поминок спокойно загремела в ответ жена однако в огонь подбросила кукурузных кочерыжек чтобы заваром малыги быстрее вскипел дядя кизым подумал что не обязательно было пригонять стадо чтобы пообедать потому что поля повсюду убраны и можно не бояться по травы но кон-то все делал по привычке как пригонял летом стадо когда приходило время обедать так и сейчас пригоняет его к дому